Два десятая Голова кружилась и болела так, будто ее зажали в стальные тиски Но я все равно долетел до пола открытого окна в два прыжка Распахнул створки и чуть ли не по пояс высунулся наружу Думал, что меня вот-вот вывернет наизнанку Но от прохладного утреннего воздуха стало чуточку легче И организм каким-то чудом удержал в себе вчерашний ужин Тошнота отступила, а за ней понемногу ушла и боль, поддавшись плетениям. Полноценного мага-целителя из меня, конечно, не вышло, но самые простые приемы в нас намерто вколотили ещё во Владимирском, а дед научил парочке структур посерьёзней. Так что, если ночное приключение навредило телу, я это быстро поправил. С разумом оказалось сложнее. На этот раз он никак не хотел уходить. Я видел перед собой собственную комнату, смятую влажно от пота кровать, Потом дверь, касался ладони стены коридора, шлеп и босыми ногами до ванной комнаты. Потом крутил краны, открывая на полную. А перед глазами все еще стояли мертвый город, занесенный песком, стальное чудовище и по-неземному прекрасная девушка, за которую я изо всех сил хватался крепкими сгорелыми пальцами. И все еще болело тело. Снизу, в баку, прямо под левыми ребрами и где-то в области солнечного сплетения. Там, куда в мою плоть вошли, то ли пули, то ли какие-то странные снаряды из неизвестного оружия. В мою плоть или все-таки? Да твою ж! взвыл я обеими руками, пираясь на стену. Все, хватит! Боль нахлынула снова, пробиваясь даже сквозь плетение пятого магического класса. Установленный кем-то блок еще держался и запрещал мне лезть туда, куда не положено. У меня уже давно появились догадки по поводу сильного менталиста, способного сотворить подобное. Но сейчас куда больше интерес представляло то, что он так упрямо пытался спрятать. В моей же собственной голове. Еще несколько мгновений назад я помнил странные названия и слова, которых не существовало в природе, то есть и здесь не существовало. Но выжженные пустыни и торчащие из нее черные головешки города мало напоминали привычный мир и пусть вокруг за последние полгода случилось немало порошевого и порой даже пугающего, в одном я все таки был уверен — созданий, похожих на плод невозможной страсти человека и панцира, не существует. Пока не существует. Но с каждой минутой, проведенной под прохладными струями душа, память все больше сглаживалась, забиваясь обратно в запечатанные чужие воли темные тёмные недра. Сначала исчезли мелкие детальки, потом помутнели и расплыли силуэты, А когда я наконец вернулся обратно в комнату, сон стал всего лишь сном жутковатым, неприятным, даже болезненным, но и только. Да уж, давненько такого не было месяца полтора, если не больше. В последний раз я видел мертвый город задолго до Бисмарка и уже успел как-то свыкнуться с мыслью, что он больше не появится. Но сон снова пришел: то ли освежить что-то, то ли поделиться новым, то ли приоткрыть воспоминания а может предупредить о том, чему еще только суждено случиться. Но лучше бы не надо, если приведевшийся мне сон действительно вещий, нас всех ждет трындец, по сравнению с которым даже государственный переворот или война с Казировской Германией покажется чаепитием для воспитанников церковно-приходской школы. Я бы, пожалуй, попытался разобраться со страшным предсказанием получше, но у наследника княжеского рода с наступлением утра наступало время решать насущные задачи. И их не становилось меньше. Особенно теперь, когда великий князь и по совместительству последний из магикан Павел Александрович Гачкук-Романов высочайшей воли изволил назначить меня придворным камер-юнкером. если от позорной ливреи я был избавлен, на службу все таки следовало явиться. И явиться вовремя. Наверное, в первый раз за последний год дорог до города заняла пару часов. Я не гнал, выжимая газ в пол, а ехал неторопливо и, можно сказать, задумчиво. Похоже настолько, что даже удивил привычных скоростям чуть не вдвое выше охранников. темно серая «Волга» несколько раз едва не ткнулась мне в бампер оскалившимся хромом радиатора, но потом все таки приноровилась. Отстала и дальше следовала уже на почтительном расстоянии. Я не спешила. В конце концов, эти недолгие часы за рулем были для меня чуть не единственной возможностью побыть наедине с самим собой. Что-то вспомнить, обдумать, разложить по полочкам и порядочить. Обнаружить ошибку в самом основании, разворошить, а потом, разочаровавшись, свалить все обратно в кучу и налепить сверху этикетку, которая в последнее время стала чудесным девизом. И так сойдет. Как бы то ни было к выполнению обязанностей камер Юнкера, я приступил в более-менее сносном расположении духа. И даже почти вовремя. Вы опоздали, князь. Павел, не поднимая головы от какой-то книги, бросил взгляд на часы на руке. Уже почти четверть восьмого. «Виноват, ваше высочество», — честно покаялся я. «Разрешите приступить?» «Сейчас завтрак принесут, вот и приступишь». Павел резким движением захлопнул книгу и откинулся на спинку кресла. «Сегодня на повестке дня, блины, и потом уже все остальное». И действительно, меньше чем через минуту дверь на дальней стене комнаты едва слышно распахнулась, и перед нами появилась девушка с подносом, облачённая в короткое платье и белоснежный передник. Горничная, а может и камеристка. В нюансах наименования дворцовой прислуги я не слишком-то разбирался. Если блины на поверку оказались их половину не такими вкусными, как у Арины Степановны, то девушка выглядела весьма соблазнительно. Уж не знаю, подбирали ли их тут по внешности, или сегодня нам просто повезло, но основания завидовать венценосному индейцу возникли незамедлительно. «Даже не думай, княже Павел проследил за направлением моего взгляда и улыбнулся. Во всяком случае, не в рабочее время. Да ну тебе, я махнул рукой. Что я девок не видел? Думаю, не только видел. О бамурных похождениях сиятельного князя Горчакова в определенных кругах слагают легенды. Павел ловко свернул блин в трубочку и макнул сметану. Но сейчас мне интересно, что ты задумал с этими рабочими союзами. Жалобы от владельцев фабрик и заводов доходит уже даже до меня. Да, ну тогда все точно идет как задумано. Я пожал плечами». Подобная организация уже давно следовало не только разрешать, но и создавать на государственном уровне. Централизованная структура позволит рабочим самим прижать промышленников, если придется, а чиновников избавит от бесчисленных мелких жалоб. Мать говорит, что от такого больше вреда, чем польза, и что союзы или мешают работать, или вообще ничего не делают. Смотря, кого поставить на места и кто будет отвечать перед властями города и лично перед государем. Я чуть отодвинул чашку с чаем. На моих предприятиях рабочие союзы возглавляют толковые парни. Иногда начальникам приходится несладко, но любой вопрос можно утрясти так, что исход будет устраивать всех. Во всяком случае, теперь мне не приходится выслушивать десятки жалоб каждую неделю. Толковые парни? Поморщился Павел. Да половина из них народники, которые не попались. Не исключено. Я устроился в кресле поудобнее. Похоже, разговор предстоял долгий и не самый простой. Но я уже выдержал словесную дуэль с дедом и будто бы даже победил, хоть и с потерями. Мы с Настасьей действительно набирали рабочие союзы без особой оглядки на политические взгляды. Горячие парни вроде Сереги порой перегибали палку, но зато и своих держали железной рукой. Народников больше не существует. Структура уничтожена, и без поддержки извне не восстановится сама по себе проговорил я, стараясь вложить в голос как можно больше уверенности. «Остались лишь люди, которые живут надеждой на лучшее. На народную волю и власть», — Павел нахмурился, облокотился на стол. «Хочешь сам вырастить еще один мятеж? Хочу направить энергию людей в мирное русло», — ответил я. «Если государственные законы поддержат рабочих, а не только аристократию и капитал, им не понадобятся винтовки». «Законы существуют уже давно», — Суды и чиновники, которые должны. Когда суд в последний раз вставал на сторону рабочего?» усмехнулся я. У простого человека вряд ли найдутся средства на адвоката, и вряд ли найдется время обивать пороги казённых дамов. Зато Союз за такой вполне по силам. Не случайно тебя называют либералом и сумасшедшим. Павел махнул рукой. Госсовет никогда не примет такого. Примет и сам предложит отменить крепостное право на государственном уровне, улыбнулся я. «Все-таки там сидят не дураки. Рано или поздно до каждого дойдет, что лучше уступить кое-что сейчас, чем через год или два потерять вообще все. Мир изменился, мой венценосный друг. Еще каких-то сто лет назад правитель вполне мог опираться на полсотни сильных одаренных и держать в кулаке всю империю. Но теперь все иначе. Я покачал головой. Ты ведь сам видел, на что способны несколько тысяч людей, вооруженных самыми обычными трехлинейными винтовками». А теперь представь все то же самое, но с панцирами, пулемётами и крупнокалиберной артиллерией, способной бить на несколько десятков километров. «Ну, ха, хоть в чем то вы с Багратионом сходитесь», — Павел невесело усмехнулся. «Он тоже говорит, что армии нужно срочно перевооружаться. Я, если честно, не знаю, что делать». «В каком смысле?» «У тебя теперь несколько заводов и разработки, которые неплохо бы справились с этой задачей». «Вы с дедом вложили миллионы в производство и патенты». Во взгляде Павла на мгновение мелькнуло что-то вроде вины. «Но Британия или американцы способны предоставить целые партии современных винтовок и патронов к ним уже сейчас. Короче говоря, мне предлагают закупать оружие за границей». «Уже сейчас?» — буркнул я. «Целые партии? Нет, мне, конечно, приходилось видеть у офицеров дорогие импортные игрушки, вроде вебли или американского кольта». «Но я что-то не встречал современных винтовок у обычных солдата или...» «Тогда я тебе просто покажу». Павел залез рукой куда-то под стол, но не за лимонадом из холодильника, как я сначала подумал, похоже, искал какую-то секретную кнопку. Буквально через несколько мгновений за дверью раздались шаги, однако вместо смазливой горничной в комнату валилась до более знакомая долговязая фигура. «Звали ваше высо...» «Ой, княже, и ты здесь!»